Голова, тридцать четвертая. «Кто вы?» — Виркур притормозил, удерживая меня за руку. За спиной тихо щелкнул замок двери, отрезая нас от толпы и всего того мира, что остался за ней. «И где уважаемый Карар? Он отбыл к своей семье, как, впрочем, и все служители. Ведь в дни ярмарочных гуляний храмы закрыты, никто не захочет гневить богов ради прихоти одного светлого. «Ах!» — выкрикнула, когда Веркур, стоящий рядом, сильнее сжал пальцы на моей ладони. «Зачем так сильно?» «Тише!» — прошепел он сквозь силой стиснутые зубы. Договорить Веркур не успел. Всё его тело изогнулось под странным углом. Мышцы напряглись, а пальцы, удерживающие мою ладонь, сжались так, что, кажется, захрустели тонкие косточки. Я вскинула вторую руку, направляя её... в сторону невозмутимого служителя храма, зажав между пальцами украденную у Веркура шпильку. Что происходит? Я не успела произнести и пары слов, когда с моим собственным телом стали твориться не менее странные вещи. Я будто остолбенела, не в силах пошевелить и пальцем. По ногам вверх начал подниматься жар. Пройдя по всему телу, он собрался на кончиках моих вытянутых вперед пальцев, За первой волной пошла вторая, затем третья и четвертая. Когда по телу побежала пятая волна, концентрируясь в кончике среднего пальца, это место заискрилось золотом. А затем раздался громкий звук, словно струна порвалась. Руку обожгло острой, но быстрой болью. Лишь на секунду скосила глаза на мужчину, затем перевела взгляд на наши крепко сцепленные руки и ошарашенно выдохнула. Сеть, что еще несколько секунд назад покрывала мое тело, рассыпалась в пыль, что поднималась и рассеивалась в воздухе. Новый звук лопнувшей струны. На этот раз нечто похожее на темную пыльную дымку отделилось от лица Веркура, также растворяясь в сумраке храма. Неожиданно сильный порыв ветра взметнул наши одежды и распущенные по плечам волосы светлого, сметая остатки магии, и тут же пропал. Словно и не было ничего. Секунда, и маг смог пошевелиться, медленно поднялся и выпрямил спину. «Очищение. В этих стенах никто не может прятать свой лик от богов и его служителей. Теперь вы оба чисты перед светлыми и передо мной». Он замолк на секунду, словно давал нам возможность перевести дух и осознать то, что произошло, и продолжил. «Итак, вы спрашивали, кто я такой и что здесь делаю?» «Я единственный, кто согласился провести ритуал и принять на себя гнев светлых богов. Единственный, кого волнует судьба их нерадивых детей». «Хорошо. Я ожидал нечто подобное, а теперь хватит разговоров, приступим». В голосе Веркура зазвучала сталь, словно он принял всё, что произошло, хотя и был невероятно зол или напуган, а может, растерян? «Приступим», — согласился храмовник. Он махнул рукой, пригласив нас пройти вглубь огромного зала, развернулся спиной и проследовал в центр. За нашими спинами кто-то с новой силой заколотил в высокие двери, и те пару раз содрогнулись, но все же не распахнулись, устояв перед очередным натиском. Я бросила быстрый взгляд на мощную преграду И сглотнула густую слюну. Одна единственная мысль о том, что это может быть Кир или Отец, придавала мне силы. Я была уверена, что рядом с любым из этих людей способна на всё. Чужая магия снова ударила по створкам с той стороны, но они, веками питаемая силой храмовников, не поддались. Щель между деревянными украшенными золотом полотнами полыхнула огнём, но сами двери так и остались запертыми. Дернув за руку, Виркор потащил меня вперёд, шипя и изрыгая тихие ругательства. "Давай!" Я попыталась упереться, но он, рыкнув на меня глазами, светящимися безумным, совершенно ненормальным огнём, усилил тягу. "Не разочаровывай дети мои", раздался громкий голос под сводами храма, перебивая яростную речь мага. "Между вами есть разногласия, «Кто-то из вас не готов предстать перед ликом светлых богов и подтвердить свое желание стать перед ними едиными?» «Нет», — рявкнул Веркур, перекрикивая мой тихий подтверждающий ответ. «Мы с моей невероятно...» — при этих словах он силой притянул меня к себе скромной невестой, полностью согласны на этот союз, так ведь, Мария?» «Да», — выдохнула, все еще пытаясь смириться со словами Эрика. войдёшь в этот храм и так злость, еле сдерживаемая ярость уже поднимались внутри непреодолимой волной, а желание всё прекратить вот прямо тут и сейчас никак не унималось. Пальцы то и дело нащупывали и поглаживали спицу мужской заколки, что я стащила у Веркура. Руки дёргались в желании действовать, колени вздрагивали, дыхание участилось, в лицо ударила кровь. Со стороны это могло выглядеть так, словно я взволнована, смущена и вот-вот готова упасть в обморок, но на деле я была напряжена, как натянутая до предела струна. «Замечательно», — просто произнес мужчина, с ног до головы укутанный в белую материю. «Прошу вас, дети, подойти ближе, вот сюда». Удивительно, но во время всего этого действа храмовник так и не удостоил взглядом ни меня, ни Веркура. Отец подтащил меня ближе к служителю и замер, сверля того нетерпеливым взглядом. Пальцы моей свободной руки перебирали и то и дело сжимали гладкий острый стержень, но я никак не могла пустить его в дело. Пока служитель бубнил себе под нос что-то неразборчивое, то поднимая ладони к своду храма, то снова опуская их, я раз за разом проигрывала в голове картину своих возможных дальнейших событий. Вот я одним движением скидываю руку. Вот вижу, как кожа на шее мага в том месте, где сильно и часто бьется жилка, оказывается, он тоже волнуется, натягивается под давлением острого кончика. Как появляется капля крови, самая первая. Как я вырываю свою руку из его, как отпрыгиваю в сторону, а второй рукой. Веркор сильнее сжал мою многострадальную ладонь, неумолимо выдергивая из фантазий. «Не отвлекайся», — прошепел он. при этом неотрывно следя за хромовником. Я снова сфокусировала взгляд на этом человеке, о котором до сих пор ничего не знала. Раньше мне казалось, что все служители светлых богов, упитанные и низкорослые, этот же, вопреки моим представлениям, был довольно высок и совершенно точно строен. Балахон, скрывающий его фигуру, висел на широких мужских плечах. Капюшон, казавшийся слишком большим, скрывал не только волосы, но и полностью прятал в своей глубине лицо храмовника. Из-под излишне длинных рукавов виднелись только кончики его пальцев. Стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, я скользнула взглядом по его телу до самого низа и забыла, как дышать, когда при очередном плавном движении край его балахона качнулся, оголяя носки, начищенных до блеска сапог. Боясь сделать вдох, Я снова метнулась взглядом к капюшону, стараясь увидеть того, кто прятал свое лицо в его глубине, но так ничего и не сумела рассмотреть. Возможно, мой напряженный и пристальный взгляд был слишком явным, и храмовник, продолжая песнопение, неожиданно застыл, словно изваяние, с расставленными в стороны руками. Я знала, каким будет следующее его движение, ведь он повторял их раз за разом, увеличивая лишь амплитуду раскачиваний и громкость собственных завываний. Я снова метнула взгляд на его ноги, и очередное покачивание края материи показало мне то, что в первый раз я все же позволила себе принять за глупую игру света и тени, начищенные до зеркального блеска кончики мужских сапог. И все бы ничего, только служители светлых никогда не носили такую обувь в храме. К их, так сказать, форменному балахону шли подбитые мягкой кожей полуботинки такого же светлого цвета. Пока я рассматривала мужчину, вокруг нас сверкуром заклубилась магия, пряча нас за плотной перламутровой дымкой. Она поднималась с пола, оплетая наши фигуры, вспыхивая яркими искрами в тех местах, где касалась наших тел. Словно живая, сила, заключенная в этих стенах, и призванная соединять души и тела влюблённых, касалась, изучала нас и, похоже, была чем-то недовольна. Странное завывание, что принято называть обрядовыми воззваниями, перешли на новый уровень. Голос хромовника теперь звенел под самым сводом зала, от его громкости закладывало уши, и постоянно хотелось прикрыть их ладонями. А ещё магия, что начала вести себя по-хозяйски, пыталась проникнуть под одежду, Забиралась за отворот туники, скользила по коже шеи, щекотала ноздри. Я завертела головой, силясь избавиться от этого не очень приятного ощущения, при этом не забывая внимательно следить за странным мужчиной в балахоне. Но маг тряхнул меня за руку и прошипел, при этом пытаясь незаметно сдуть перламутровую дымку с губ. «Не вертись!» Он всё же не выдержал и махнул рукой, разгоняя надоедливый туман. «Уважаемый, долго ещё?» «Нет!» – неожиданно грозно рявкнул служитель и вскинул ладони, направляя их на нас. «Руки!» Магия закружилась вихрем, концентрируясь в плотный, густой поток. Веркор дернул меня за руку, заставляя вытянуть ее вперед. Теперь поток, обретая плотность и яркость, невесомой лентой оплел наши руки, стягивая их между собой. Служитель завыл еще громче, кажется, переходя на столь высокие ноты, что голова была готова расколоться, и у меня на несколько секунд даже потемнело перед глазами. Я поняла, что пропала. Сейчас еще секунда, и все. Я стану женой собственного отца, и это будет конец всему. Абсолютный и бесповоротный. Печать нашего контракта с Киром Эрика разорвал, практически уничтожив мой источник. Печать брака не разорвет уже никто и ничто, разве что вместе с нитью моей жизни». Живая магическая лента полностью опутала наши руки, стянула ладони, прижав их друг к другу. Я закричала, стараясь вырваться, скинула вторую руку, пальцами цепляясь за магические путы и пытаясь разорвать их, но у меня ничего не выходило. Магия была бесплотна, и мои попытки развеять ленту ни к чему так и не привели. Я обессиленно опустила руку под громогласный и очень довольный смех Веркура, что совершенно спокойно и с превосходством взирал на меня сверху вниз. Я знала, что еще несколько мгновений, и на наши руки, стянутые лентой и вытянутые вперед, с потолка храма польется свет, запечатывая магию и навсегда превращая нас с отцом в супругов перед людьми и богами. Голос храмовника, распевающего обрядовую песнь, вышел на пик своих возможностей. Последняя, самая высокая нота – и он вскинул ладони к потолку, словно готовясь встретить благословляющий поток. И ничего не произошло. Тишина после того, как мужчина закончил петь, обрушилась на нас, приведя в замешательство и веркура и, кажется, самого служителя. А затем лента, что стягивала наши руки, почернела и рассыпалась в пыль, окончательно растворяясь в воздухе. Служитель бросил на нас из-под края капюшона нечитаемый взгляд. и до боли знакомой интонацией, полной то ли возмущения, то ли праведного гнева, выдал. «Что это значит? Как вы посмели обмануть светлых богов?» Это прозвучало настолько фальшиво, а еще настолько знакомо, что я забыла, как дышать. Только, кажется, Веркур не заметил ничего, яростно пыхтя и содрогаясь всем телом. «Вот и я!» – отец кинулся на меня, хватая за кисти рук – Я только-только успела выпустить из пальцев в спицу, что снова оказалось в моей ладони несколько секунд назад. Он вздёрнул вверх мои руки, а я, словно тряпичная кукла, всё ещё не в силах поверить в то, что произошло, даже не воспротивилась ему. «Хочу знать, как ты это сделала, а?» «Отвечай, тварь!» В эту секунду я, наконец, собрала воедино свои мысли и тело, потянула руки на себя, а колено правой ноги, выкинула вперёд. Веркур взвыл, явно не ожидая ничего подобного, и ослабил хватку. А я отпрыгнула назад, теперь уже сильным рывком освобождая кисти из плена. Торопливо развернулась к храмовнику, намереваясь броситься к нему и сорвать этот капюшон, чтобы увидеть, удостовериться, что это... Шум за спиной вынудил меня обернуться и как раз вовремя, чтобы заметить, как с кончиков пальцев отца сорвались два ярко-синих шара. Я, привыкшая к таким атакам, вскинула руку, стараясь защититься от его мощи, хотя и забыла, что во мне нет ни капли магии, а вот человек, скрывающийся под обликом служителя светлых богов, к моему удивлению, даже не попытался предпринять хоть что-то для самозащиты. Мощь удара была столь огромной, что нас буквально снесло в сторону, отбрасывая к стене. Хромовника отшвырнула чуть дальше и с такой силой впечатала в стену, что мне показалось, будто даже треск от полетевших следом разрядов не смог заглушить хруст его костей. Было совершенно непонятно, как мужчина, что совсем недавно показывал чудеса магического искусства, сняв с нас защиту, даже обыкновенный щит против Веркура не выставил. Он словно был совершенно уверен в том, что действия советника никак ему не навредят. или тому была иная причина. Громко охнув, я впечаталась в стену чуть правее и упала на поло рядом с расположенными там деревянными лавками. Перед глазами возникла картинка того, как с моей кожи слетает золотая пыль, исчезая в воздухе, а с лица светлого — темное облако магии, и последовавшие за этим слова служителя. В этих стенах, Никто не может спрятать свой лик от богов и его служителей. Вот теперь вы оба чисты перед светлыми и передо мной. Последней мыслью, что пролетело в моей голове, оказалось предположение. Неужели и Веркур теперь ослаблен? Ведь, похоже, и он лишился некой защиты. Голова гудела на одной высокой ноте, а перед глазами плыла, всё же меня неслабо приложила. Болит ударов в живот... а именно в него попал синий разряд, была сильной, но не настолько, чтобы я не попыталась подняться на ноги. Цепляясь одной рукой за деревянную перекладину скамьи, я подтянула себя, чтобы принять сидячее положение, а затем поднялась на колени и посмотрела в ту сторону, где стояла всего секунду назад. Фигура Веркора расплывалась ярким пятном, и мне никак не удавалось сфокусировать на ней взгляд. Раскрыв рот, я сделала глубокий вдох и тут же получила новый разряд. На этот раз молния, а это была именно она, попала в ноги, моментально парализовав их. Скрикнув, я навалилась грудью на доску скамьи, уже ничего не видя от выступивших на глаза слёз. Подтянула себя, с невероятным трудом перетащив собственное тело через деревянную преграду. За спиной кто-то громко рассмеялся, и послышались звуки новых ударов. Удивительно, но не все они были направлены в мою сторону, потому я и смогла совершить задуманное. Пара разрядов попала в деревянную поверхность рядом с моим лицом, и щеку обожгло быстрой, но острой болью. Как знакомо. «Темная», — просипела я, и, наконец, рухнула на каменный пол с той стороны скамьи.